и выразил пожелание лично вручить высшую награду советской страны вдове героя-интернационалиста. 9 октября 1964 года газета Ноис Дойчланд» писала, что на торжественном приеме в советском посольстве в качестве гостей были вдова и дети антифашиста Фрица Шменкеля, который в рядах партизан боролся против фашизма и отдал свою жизнь за дело рабочего класса. Леонид Ильич Брежнев вручил Эрни Шменкель грамоту о присвоении ее мужу, погибшему от рук фашистов, звания Героя Советского Союза, которого он удостоен 6 октября 1964 года согласно указу Президиума Верховного Совета СССР. Это были поистине яркие, запоминающиеся минуты. Советская делегация посетила также пограничников ГДР, охраняющих границу с Западным Берлином возле Бранденбургских ворот. Обстановка тогда на границе была напряженной. Пограничники рассказали, что буквально несколько часов назад здесь, на границе, был убит унтер-офицер пограничных войск ГДР Эгон Шульц. Его застрелили, когда он пытался задержать бежавших на Запад преступников. В том же году в ГДР приезжал председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Памятен эпизод, связанный с пребыванием Алексея Николаевича в нашем посольстве. Помню, мы прошли по рабочим кабинетам, и он внимательно и критически осмотрел помещение для протокольных мероприятий. Кое-что похвалил. Что-то и посоветовал. А затем, поднявшись на верхний этаж, увидел в окно строящийся напротив здания. «Что это за дом?» – спросил он. «Кто строит и кому?» «Строят немецкие друзья. Это жилой дом, предназначенный для сотрудников советского посольства». «Как это?» – удивился Алексей Николаевич. «Правительство ведь не выделяло денег на строительство». Пришлось пояснить – что в свое время была достигнута товарищеская договоренность. Немецким друзьям будет передан ряд домов, принадлежавших Советскому Союзу, в районе Карлсхорста, а взамен они построят четыре дома для Советского посольства и торгпредства. В то время как-то сиротливо выглядели очищенные от развалин дворы посольства, торгпредства и других советских учреждений, расположенных прямоугольники между Унтерден-Линден, от гротевольштрассе Бернштрассы и Гринкоштрассы. Но вот на массовый субботник вышли все, кто из советских людей работал тогда в Берлине, члены их семей, а немецкие друзья подвезли землю, саженцы деревьев и кустов, и прямоугольник этот буквально на глазах преобразился. Сейчас, когда приходится регулярно подрезать кроны выросших, на месте развалин и пустырей деревьев, невольно вспоминаешь дни 20-летней давности, когда вся территория вокруг нашего посольства благоустраивалась, а семьи сотрудников вселялись в новые квартиры на Бернштрассе. Годом позже здесь уже жили все работники посольства, и в двух этажах, приобретенного у местных властей здания, расположенного на этой же улице, была открыта средняя школа. Постепенно она стала интернациональной. Вместе с советскими ребятами в нашей посольской школе учатся их сверстники из социалистических стран ГДР, ЧССР, Польской Народной Республики, Социалистической Федеративной Республики Югославии, Кубы, Венгерской Народной Республики. 15 лет ГДР. Эта дата произносилась нами и нашими друзьями во всем мире, с гордостью и волнением. Республика немецких рабочих и крестьян росла и успешно развивалась. Опора на братские страны укрепляла ее авторитет как форпоста социализма, как важного фактора мира в Европе. Это было в частности подчеркнуто в документах заседания политического консультативного комитета, состоявшегося в январе 1965 года в Варшаве. Заседание одобрило внешнеполитические инициативы ГДР, в том числе относительно германского мирного урегулирования. Достижению этой цели указывалось в комминике о заседании Политического консультативного комитета.